Cuando el alma despierta los recuerdos de otras almas en el pecho las que fueron esperanzas рано вставать мадругар дай бог охала никогда нунка хамас 11 слов помогающих понять испанскую культуру отробьернес синsalir снова пятница без тусовки рассказывает вера Полилова. никогда никогда МОВИДА – движуха, тусовка. Этим словом обозначают социокультурные городские движения постфранкистской Испании, когда расцвела ночная альтернативная художественная жизнь. Можно указать локацию. ЛАМОВИДА МАДРИЛЕНЬЯ – мадридская МОВИДА. Или ЛАМОВИДА МУРСЬЯНА – мурсийская МОВИДА. Само это слово «мовида» образовано от глагола «мовер» – «двигать». И может переводиться на русский язык ну, как «движение», «суматоха», «беспорядок», «драйв», «тусовка». Самое точное по форме и смыслу, но, конечно, не по стилистике. Слово для перевода — это как раз «движуха», с которого я начала. Испания во второй половине 70-х, в начале 80-х годов переживала эпоху «трансисион» по-русски. Это называют по-испански «la transición» то есть перехода от диктатуры Франка к парламентской демократии. Этим бурным политическим переменам сопутствовали стремительные изменения во всех сферах культурной жизни, ну, особенно в субкультуре. И слово Мувида стало очень популярным, модным, вошло в испанский сленг и стало обозначать вот эту всю совокупность явлений новой уличной жизни. Ну, вот эта жизнь в клубах, в дискобарах, на дискотеках, новое кино – Новая музыка — это поп-группы, рок-группы, панк-группы. Всё это, конечно, сопровождалось наркотиками, алкоголем, альтернативной модой. Сегодня этот термин «мовида» чаще всего как раз вспоминают в связи с мадридской «мовидой» — «la movida madrileña». И оно стало нарицательным именем для вот этой золотой пары контркультуры в испанской столице. Но, впрочем, это явление, конечно, не уникально. Вместе с демократическими преобразованиями изменилась жизнь во многих крупных испанских городах. И пишут сегодня работы исследователи. И о Мавиде в Виго, и о Мавиде в Ла-Манче. В XXI веке мовида мадреленья уже как бы уходит в прошлое. Но само это слово живет для обозначения, ну, просто в любой ночной жизни. Мовида ноктурна это будет, ночная жизнь. Она уже не такая богемная, не такая безбашенная, но всё-таки продолжается, а слово живёт, поскольку схватывает такую главную черту испанского ночного времяпрепровождения — постоянное движение. В Испании не принято прийти куда-то и провести там весь вечер. Ты сначала идёшь в кинотеатр, потом в бар, из бара в клуб, а уже потом из клуба на другую дискотеку можешь поехать, и только к пяти 6 утра возвращаешься домой. Ну, а иногда не возвращаешься, а идёшь завтракать куда-то в кафе и пьёшь шоколад с чуррос. Солир. Солир де фьеста. Сходить куда-нибудь вечером, кутить. Идея мавиды тесно связана с глаголом «солир». Это самый простой базовый испанский глагол, который значит «попросту выходить». Однако в повседневной разговорной речи он постоянно используется в специальном значении – гулять, тусоваться, кутить, видеться с друзьями по вечерам, ну и заходя, естественно, в разные заведения. Полная конструкция да, звучит «солир де фьеста». «Фьеста» – это праздник, да, выходить на праздник. Но вот эта добавка «де фьеста» обычно опускается в разговорной речи. «солир» этим глаголом мы обозначим не любую прогулку или встречу, Его употребление как раз подразумевает вот этот типичный испанский вечерний досуг, который мы описали в связи со словом «мовида». Подавляющее большинство молодых испанцев, там, с 16-25 лет, регулярно участвуют в вечерних движущихся ночных тусовках, процессиях, которые, по данным исследователей, в среднем длятся целых 11 часов. Как это выглядит? Вы встречаетесь около 7 вечера в одном из баров со своими друзьями, а домой приходите уже в 5-6 утра. Это обычное дело. Впрочем, сейчас современные исследователи отмечают, что несколько сокращается это время, и многие молодые люди возвращаются не в 5, а всего лишь в 3. Студенты Сален, Сален де Фьеста, по четвергам, пятницам и субботам. Пятница или суббота без выхода в свет – Это вообще специальная тема для мемов и шуток в испанском интернете. Otro biernes sin снова пятница без тусовки. Sábado син-салир субботы без тусовки. Такие картинки с очень грустными лицами. Это используется для обозначения невыносимой грусти, печали. В словаре испанской мувиды Кроме глагола «салир» можно включить ещё с десяток выражений, которые используются для описания уличных гулянок и вечеринок. В частности, можно специально указывать, что именно собираются пить. «Салир де копас» или «ир де копас», то есть «идти пить вино». «Ир» значит просто «идти». «Копа» — это «бокал». «Салир де каньяс или «ир де каньяс. — «идти пить пиво». Канье — это кружка. Или можно отметить, что, собственно, собираются есть, если их, конечно, собираются. Ир де тапас. Ир де пинчос. Есть тапас, да, идти есть тапас. Или пинчос. Эти слова тапас, пинчос, наверное, многим уже известны. Это такие особые закуски. Последние десятилетия из экономического спада многие молодые люди уже не могут себе позволить ходить в бары, как делали их родители. И популярной альтернативой — Стали собрания в парках и на площадях, где пьют напитки из супермаркета. Такие тусовки тоже имеют специальное название «ботейон» от слова «ботейя» — «бутылка», к которому добавили увеличительный суффикс «он» — «ботейон». Снижение доходов и развитие интернета, соцсетей, мессенджеров привели к другим переменам в традициях «солир» — «солир де фьеста», которые сложились в 80-е, как раз после «трансисион». Если ещё в 99 году тусовались практически все молодые люди, подавляющее большинство, то в последнее время всё больше молодых людей отказывается от такого ночного досуга. Несмотря на то, что гуляя вечерами и ночами испанцы пьют, спиртные напитки напиваться всё же не принято. Цель таких гулянок – это сам праздник, фьеста, радость общения. У итальянцев, кстати, есть глагол ушире, выходить такое же значение, и он имеет те же коннотации и употребление. Можно сказать, что испанское солир, так же как итальянское ушире, указывают на какие-то общие южноевропейские черты. Однако в Испании, безусловно, культура ночных гуляний приобрела особый размах. В частности, в Италии возвращаются с дискотеки примерно в 2-3 ночи, но никак не в 6. Фьеста Майор. Большой праздник. Многодневный уличный фестиваль обычно в честь святого патрона, святого покровителя. Чтобы оценить умения испанцев, каталонцев, галисийцев, других народов испанского государства, Пиренейского полуострова, веселиться – Стоит хотя бы раз в жизни посетить «Фьесту майор» или фесту патрональ» — праздник святого покровителя. В Испании существует многовековая традиция празднеств в честь вот этих святых небесных патронов. Они есть у городов, они даже есть у некоторых районов. Сегодня они почти полностью утратили своё религиозное содержание, но сохраняют очень важное общественное значение как раз для объединения вот этих локальных сообществ. Некоторые из таких больших праздников получили мировую известность, стали чем-то вроде бразильского карнавала, привлекают туристов со всего света. Вот томатина, например, от слова томаты, томат, помидор. Это праздник в валенсийском городе Буньоле, где все кидаются помидорами, съезжаются со всего света тысячи людей и кидаются друг друга. Или тамборада от слова барабан. Тоже праздник, известный по всему свету, Он проходит в Сан-Себастьяне в честь как раз Святого Себастьяна. Это праздник барабанов, где разные группы детей, взрослых соревнуются в своих барабанных маршах. Все знают Сан-Фермин, который был описан Хемингуэем. Ну и таких праздников немало в самых маленьких городках Испании. Большинство из них проводится как раз Вот в этих маленьких городках, районах. И популярны у самих горожан и жителей ближайших посёлков, их соседей. И каждый такой большой праздник имеет свои строгие традиции. Ну, это могут быть, например, специальные шествия, какие-то ярмарки, особые тематические карнавалы. Ну, например, символическая битва мавров и христиан. Я в такой тоже принимала когда-то участие. Танцы бывают, конечно, по вечерам, концерты с бесплатными угощениями, напитками. Да, сами люди приносят на такие длинные столы еду и угощают друг друга. «Фьеста майор» нередко включают и какие-то совершенно немыслимые для нас мероприятия. В них как раз принимают участие сотни людей, тысячи. Это, например, такой «бег с огнями», такое развлечение, которое имеет специальное название. По-каталонски это будет «corre fox», а по-испански, по-кастильски «corre fuegos» то есть бегущие огни. Петарды, факелы, фейерверки, всё это взрывается, лица замотаны у них какими-то специальными шарфами, длинные рукава, длинные брюки, желательно из ткани, которая не будет загораться. Да, и всё это светит, взрывается и гремит. Также вот бывает коллективное обливание красным вином или, например, открывание сотен бутылок игристого вина, кавы на площади города. Бум! Тулья. В прошлом этим словом обозначали регулярные собрания постоянного круга людей в определенном кафе для бесед и обсуждений. А сегодня это дискуссионное теле- или радиошоу, обычно политическое. Вот еще одно слово, которое обозначает особый вид собраний и досуга. Его этимология неясна. Возможно, его происхождение связано с модой на чтение, И обсуждения сочинения раннехристианского философа Тертулиана. Тертулия, Тертулиан. Такая мода, да, зафиксирована в XVII веке. Но до XIX столетия испанские тертулии были практически полными аналогами европейских салонов и литературных и художественных кружков, которые собирались в частных домах. Потом ближе вот как раз к XX веку они переместились в городские кафе. Такие кафе тоже получили специальное название кафес де тертулия, и постепенно обзавелись своими уникальными чертами. Вот можно встретить такие упоминания, что вот эти заседания, тертулии, начинались всегда в одно и то же время. Контертульйос или тертульянос это члены тертулии. Всегда занимали свои постоянные места. То есть ты должен был сидеть за столом на одном и том же месте. Собрание нельзя было пропускать без очень уважительной причины а беседа должна была иметь общий характер, то есть нельзя было разбиться на несколько параллельных разговоров ну, и болтать о том о сём. Тертулии образовывались обычно вокруг каких-то видных общественных деятелей, поэтов, писателей, журналистов, лидеров мнений, как мы скажем сегодня. Самая знаменитая тертулия XX века это тертулия в мадридском кафе «Помбо», где председательствовал писатель Рамон Гомес де ла Серна. В отличие от «Салонов», которые да, мы себе представляем. Тертулии именовались по месту проведения. То есть тертулия проходит в кафе Форнос и так и называется. Или в кафе Суисо и тоже носит такое название. Среди тертулей были как свободные, то есть где беседа каждый раз могла крутиться вокруг чего-то нового, нового предмета, так и тематические, посвященные конкретной сфере. Ну, например, политике, истории, литературе, философии. Нередко к какому-то спорту да, объединялись поклонники того или иного вида. Или вот бой быков. Или даже шахматом. Тертулии были особенно популярны в первой трети XX века, но существовали и позже, уступив место лишь бурной виде. Фотографии и картины, которые запечатлевают знаменитые тертулии XX века, позволяют заметить еще одну важную деталь, которую в словесных описаниях обычно опускают. В них участвовали почти исключительно мужчины. Сейчас это слово — «Тертулия» тоже используется. Им называют, например, коллоквиумы и семинары, а также, к примеру, тематические группы в соцсетях. И главное, общественно-политические радио и телепередачи в формате ток-шоу. То есть современные «Контертулиос», «Тертульянос» — это профессиональные участники вот таких теледискуссий, звёзды эфира, приглашённые эксперты. «Мадругар» <музыка> Рано вставать. «Мадругар» регулярно включают в списки испанских слов с уникальным значением. Отмечаем, что ни по-английски, ни по-французски, ни по-немецки, ни по-итальянски, вот и не по-русски, выразить значение этого глагола одной лексемой нельзя. Впрочем, существует аналогичное каталонское слово «матинар». Действительно, в европейских языках за пределами Пиренейского полуострова найти точное соответствие не удается даже в родственных романских языках, где имеются рефлексы. Рефлекс — это отражение звука или слова языка предка в языке потомки. Какие рефлексы? Рефлексы латинского пропредка этого испанского слова. Глагола «матураре» — «торопиться», «спешить» — имеет значение этот глагол. «Мадругар» возводят к незафиксированному в источниках, но реконструируемому по лингвистическим данным, народному, то есть вульгарно-латинскому, слову maturicare, которое, по мнению лингвистов, дало старо-испанское madurgar. А потом в этом слове да, произошла метатеза, то есть произошла перестановка звуков. Из madurgar получилось madrugar. Вот слово пришло к тому виду, как сегодня, к современному виду. В нынешнем фонетическом обличии «мадругар» фиксируется с 15 века, с 14-15 века. А вариант «мадургар» известен с 1250 года. Есть такая поговорка во многих языках. «Кто рано встает, тому Бог подает». По-испански она передается очень лаконично, без всяких наречий. «Кто мадруга, кто рано встает, тому Бог помогает». Однако, как шутят сами испанцы, существование специального слова, обозначающего ранний подъем, нужно сегодня не потому, что раннее пробуждение характерно для нации, а наоборот, для подчеркивания идеи их особого героизма. Испанцы ложатся поздно, позже всех европейских соседей, обычно в полночь. Немцы где-то около 10, французы в 10-30, итальянцы в 11. При этом просыпаются испанцы последними. Ужин в Испании тоже самый поздний – в 9-10 вечера. Даже вечерний телевизионный прайм-тайм начинается в 10. В других странах в это время уже готовятся ко сну. Такой необычный график объясняется тем, что в испанском рабочем распорядке предусмотрен длинный, не менее двух часов, перерыв, который делит день на два блока. То есть получается примерно с 10 до 14, 2 часа перерыва и с 16 до 20 Вот эта пауза приходится на самое жаркое время дня. В ней заложено время не только на обед, но и на сиесту. Правда, по данным современных опросов, да и вообще это невооруженным глазом видно, мало людей практикуют сиесту. Привычка спать после обеда, в общем-то, почти утеряна. Тем не менее, вот эта двухчасовая пауза в середине дня сохраняется. Существующее расписание с вот этим поздним отходом ко сну позволяет максимально использовать часы после захода солнца. Предложение отказаться от такого графика и перейти к привычному европейскому распорядку ну, с 9 до 6 постоянно звучат в правительстве, их озвучивают политики, но они по-прежнему остаются предложениями. Естественно, рабочие графики в разных областях экономики различаются. Конечно, много офисов и организаций, которые начинают рабочий день в 9, заканчивают в 5 вечера, но также и немало учреждений, например, вот офисы юристов или нотариусов, которые как раз работают с 10 до 14, а потом с 16 до 20. Кстати, лидер левого блока движение «суммар» — это такой глагол, который значит «объединять» или «суммировать», а сейчас это второй заместитель председателя правительства Испании, Йоланда Диас, во время предвыборной кампании в прошлом 23 году снова заявляла о необходимости заканчивать рабочий день в 6, чтобы граждане могли, как она выразилась, «disfrutar de la vida», то есть наслаждаться жизнью. Она также заявила, что совершенно неразумно, что Испания — страна, в которой рабочее совещание может быть назначено на 8 вечера. И неразумно, что это страна, где рестораны открыты в час ночи. Впрочем, идею сокращения рабочего дня или раннего закрытия ресторанов многие не поддерживают, ведь именно такой график, по мнению многих испанцев, обеспечивает уникальную испанскую ночную жизнь. Собственно, и другие политики, отвечая на заявление Йоланды Диас, ответили, что это национальное достояние, самая лучшая в мире ночная жизнь, и нельзя её прекращать, сокращая часы работы. Подводя итог, можно сказать, что куда актуальнее, чем глагол «мадругар», для современного испанца будет глагол trasnochar – не спать ночью или спать очень мало. Это же слово означает переночевать. Собственно, это по внутренней структуре видно. Tras, пере и noche – ночь. Piso compartido – квартира в совместной аренде. Piso compartido – буквально поделенная квартира, поделенная между кем-то квартира. Это распространённый формат жилья в испанских городах. Раньше он был популярен у студентов, которые складчины снимали жильё во время учёбы. Но в последние годы средний возраст жильцов в Piso Compartido неуклонно движется к 35 годам. Можно сказать, что углубляется возраст арендаторов, если большинство всё-таки, конечно, относится к молодым группам, но всё больше людей старшего возраста – От 36 до 45 лет, от 46 даже до 60 лет и старше 60 лет выбирают этот формат жилья. В 22-24 годах, по сведениям самого популярного испанского портала недвижимости, средний возраст арендатора вот таких квартир продолжил расти. Причины распространенности таких новых коммуналок заключаются в очень высоких ценах на покупку и аренды недвижимости. Средняя цена комнаты в Мадриде, Барселоне, Валенсии – в других городах составляет почти 500 евро в месяц. И, конечно, оплатить такую квартиру многие не в состоянии. Традиционные для испанской застройки большие квартиры, где может быть 3, 4, 5 спален и общая кухня и гостиная, обычно арендуют покомнатно. Писо-компортидо определяет образ жизни. Например, молодые люди долго не съезжаются и только ходят на свидания. Это, кстати, тоже обозначается глаголом салир. Салир Кональген. Гулять с кем-то. Поскольку трудно найти квартиру и комнату, где будут рады соседям, которые состоят в отношениях. Тут слишком много проблем, начиная от ссоры, заканчивая коммунальными расходами, которые вырастут. В каждой квартире действует свой кодекс, по которому регулируется внутренняя жизнь. График уборки, принципы хранения продуктов в холодильнике, порядок оплаты гастос, то есть коммунальных расходов и возможность приглашения гостей с ночевкой, ведь если будет больше людей, больше гостей, то вырастут траты на воду и электричество. Возможность курить в квартире – тоже предмет обсуждений и каких-то договоренностей. Многочисленные трудности коммунальной жизни компенсируются не только экономией, но и дружескими связями. Нередко с компаньерос де писо, то есть товарищами по квартире, устраиваются совместные ужины – на просмотры. С ними же люди тусуются на выходных, то есть сален де фьеста. Испанидат. Испанизм, испанскость. Это слово из идеологического словаря франкизма, сохраненное в названии национального праздника Испании «Дне Испанидат». Диа де la Hispanidad. Распространенный вариант перевода – День Испанской нации. Этот день отмечается 12 октября, в день открытия Америки, и вызывает у современных испанцев смешанные чувства. Испанидат – концепт правоконсервативный, выражающий идею общности народов бывшей Испанской империи, связанных единством истории, языка и католической религии. Открытие Колумба в рамках правого исторического нарратива Представляются моментом триумфа испанской нации, вышедшей за пределы Европы, и создавшей великий и беро-латиноамериканский мир, границы которого простираются от Патагонии до Болиарских островов. Трактовка праздника, преподносящая колонизацию, другое испанское слово, конкиста Америки, как крупнейшее историческое достижение, не поддерживается многими современными испанцами, и, конечно, ее не разделяют в странах Латинской Америки. Это отражено в современных названиях праздника 12 октября в разных латиноамериканских государствах. Например, в Эквадоре этот день называется «День межкультурности и многонациональности». В Венесуэле и Никарагуа – «День сопротивления коренных народов», а в Аргентине – «День уважения к культурным различиям». Испанедат, как идеология религиозного консервативного пан-испанизма, конфликтует не только с с доктринами современных латиноамериканских государств, но и с концепциями многонациональности внутри самой Испании, где Каталония, страна Басков, Наварра, Валенсия, Арагон, Галисия и другие так называемые «исторические нации» — «националидат историка» — отстаивают свою национальную и культурную идентичность и даже независимость. Кастильский язык Проблема испанского национального и территориального единства очень сложна. Многие жители страны вообще не идентифицируют себя с Испанией как таковой. В стране басков себя считают басками, в Каталонии – каталонцами, а в Наваре – наварцами. Для периферийных областей региональная языковая идентичность имеют значительно большее значение, нежели общегосударственное. То есть житель Майорки или Галисии чувствует себя прежде всего майоркинцем или галисийцем, носителем соответствующих языков, и уже потом может быть испанцем. В связи с таким положением дел в современной Испании объем и значение слов «родина», «патрия», «патриотизм», «патриотизму», «нация», «нафьон» – «национальность», «нафьоналидат» – подвижно. Одно из отражений этих трудностей на лингвистическом уровне – спор о корректном названии языка Сервантеса. Слово «эспаньоль» – «испанский» – ассоциируется с франкистской идеологией и ее запретами на использование других языков полуострова. Это наименование больше распространено в странах Латинской Америки. «Эли эспаньоль льом франко». «Испанский язык изобрел Франко». Это часто встречающаяся фраза, подразумевающая, что вместо испанского нужно говорить о кастильском языке, то есть языке конкретного региона королевства Кастилия, географической родине того диалекта, который лег в основу общего для страны литературного языка. Сегодня такое наименование «Castellano» совершенно устоялось. Оно подчеркивает уважение к многонациональному характеру испанского государства, Называя язык кастильским, а не испанским, говорящий как бы ставит его в один ряд с другими языками страны, а не над ними. После принятия Конституции 1978 года басский, каталонский и галисийский были признаны официальными языками в своих автономных сообществах. На них ведется обучение в школах и университетах, радио и телевещание. Все официальные языки называются в тексте Конституции испанскими языками а Кастильский государственным испанским языком. В 2006 году статус официального языка получил пятый язык – аранский. Это такой вариант окситанского или гасконского, на котором говорят в одном из районов Каталонии. Борьбу за официальный статус ведет, например, и арагонский язык. О, хала. Хоть бы, дай бог! Вот бы. Надеюсь. Пусть. Охала – чрезвычайно употребительное междометие. Яркий образец арабского языкового влияния в испанском языке. Среди самых обычных современных испанских слов немало арабизмов. Они преимущественно проникли в кастильскую речь из андалусийского арабского диалекта при посредничестве масарабского языка. Их обычно легко опознать по начальным аль или «а». Ну, например, «алькоба» — «спальня». Да, это то же слово, что «альков». альгодон — «хлопок». «Асукар» — «сахар». «Асотеа» — «крыша». «Альмуада» — «подушка». Догадаться об арабском происхождении «охала» труднее. Оно восходит к целому выражению «лаушалах» — «если Бог хочет», которое, видимо, часто звучало в речи жителей Аль-Андалуса у тех, Кто начинает изучать испанский язык, слово нередко вызывает затруднения своей многозначностью. Вот несколько примеров его использования и перевода. «Охала sea así» – «Хорошо бы». «Охала llegemos a tiempo» – «Надеюсь, придем вовремя». «Охала regrese pronto» – «Хоть бы он поскорее вернулся». «Охала fuese tan fácil» – «Ах, если бы все было так просто». Одиночные восклицания «Охала» – Выражают надежду и ободрение. Надеюсь, дай бог. Нунка хамас. Никогда больше. Никогда-никогда. Выражение нунка хамас привлекает к себе внимание как пример выразительного языкового излишества, иначе говоря, плеоназма. Оба слова, и нунка, и хамас, речи и в современном испанском языке имеют Синонимичное значение «никогда». Употребленные вместе они дают образец яркой имфазы, то есть эмоциональной выделенности, которую сложно передать на другом языке. Это сочетание обычно переводится с помощью вариантов «больше никогда», «никогда в жизни», которые выглядят довольно бледно на фоне испанского оригинала. «Нунка Хамас» напоминает современные выражения с полной лексической редупликацией, вроде «эштой арту, перо арту арту». Меня достало, прям достало-достало. В с русским «белый-белый» в значении «очень белый». Но благодаря тому, что повторяется не одно и то же слово, а два синонима, оно кажется более красноречивым. Плеонастические и избыточные со смысловой точки зрения сочетания встречаются во многих языках и как сигналы дополнительной экспрессивности, и более всего характерны для разговорной речи. Но в случае с нунка хамас Мы имеем дело не с оборотом из современной разговорной речи. Наоборот, это выражение унаследовано из вульгарной латыни. Латинское ям-магис это уже и больше, давшая испанская хамас, итальянское джамай, французское жаме использовалось для обозначения наречий, для усиления наречий Никогда, всегда в выражениях нун квам-ям магис и сэмпер ям-магис. И дало в испанском языке, ну, в староиспанском, конечно, нунка хамас» — «больше никогда» и «сьем прэ хамас» — «навсегда». Частое использование формулы отрицания в этом виде привело к тому, что за хамас закрепилось негативное, а не просто усилительное значение, и оно стало употребляться изолированно. Формула «сьем прэ хамас» тоже сохранилась в языке, хоть и воспринимается современными носителями как нонсенс — «всегда, никогда». Оно используется в испанской Библии, в значении «во веки веков». Также с ее помощью по-испански передается сказочная концовка «Жили они долго и счастливо». felices por siempre jamás». Толковая словарная статья к слову «хамас» развеселит любого изучающего испанский. Ведь в качестве первого значения слово указано «никогда», а в случае второго с пометой устаревшее «всегда». Marchan de dos picos, sus alas Романс. Романс, стих. Слово романсе, использовавшееся для наименования произошедшего от латыни народного языка приобрело на территории Пиренейского полуострова специальное значение. Так там стали называть стихотворные произведения на этом языке и их особую поэтическую форму. Иными словами, романсы — это тип стиха. По-русски для избегания путаницы говорят «романсный стих». Того стиха, которым пишутся романсы. И, собственно, сами эти романсы — народные, лироэпические произведения, аналоги европейской баллады. В образцовых романсах восьмисложные строки — Следуют друг за другом связанные между собой ассонансной рифмой через строку. Эта рифма делается да, на одни и те же гласные. Нечетные строки при этом оставляются холостыми. Вот строчки Мигеля де Унамуна, поэта первой половины XX века el despierta Los Recuerdos de otras en el Pecho Las Que Fueron esperanzas. Когда меня будет заря, в моей груди. Рождаются, возрождаются воспоминания о других зорях, тех, что были надеждами. Считается, что такая форма родилась из длинного эпического стиха со сплошными ассонансами, такого, которым написана эпическая поэма «Песня о Сиде», такого знаменитого староиспанского эпоса. Первый известный письменный образец романса относится к XV веку но, по мнению авторитетных исследователей, он возник значительно раньше и существовал как песенная народная форма уже в XIII-XIV веках. Главное, что отличает романсный стих и написанное им произведение от остальных испанских стихотворений, это та самая асонансная рифма. Она противопоставлена консонансной рифме, точной рифме, которая соответствует в испанской поэзии литературному жанру. Народная поэзия, фольклорная поэзия противопоставлена поэзии авторской литературной. Ни в одной другой романской литературе, знающей ассонансную рифму, этот тип финального созвучия не имеет неперерывной истории употребления от средних веков до настоящего времени. Нигде стих, построенный на употреблении такого созвучия, не играет такой важной роли в поэтической традиции. Но испанский романсный стих живет, это национальное достояние и символ своеобразия поэтической культуры. Время его расцвета в Испании – относятся к XVI-XVII веку. Но тогда появились первые сборники романсов «Романсера», часто анонимные, и состоялся переход жанра из соответствующей стиховой формы, из фольклора в литературу. Романсы значительно расширили свою тематику как раз в это время. Появляются в том числе метафизические и бурглескные тексты. В XVI веке романсный стих начинают употреблять и на сцене. Если у раннего Лопе де веги романсного стиха в драмах мало – постепенно он обращается к нему чаще и чаще, то у Кальдерона он занимает до половины драматического текста. Огромное значение в истории романса, как общеевропейского жанра, сыграла книга «Гражданские войны в Гранаде». Она написана на рубеже XVI-XVIII веков. Там было собрано множество романсов в мавританском духе, которые впоследствии распространились в переводах на европейские языки и стали образцами для многочисленных имитаций. Этим жанром и его формальными особенностями – Заинтересовались европейские романтики, благодаря которым и само слово романс как обозначение поэтического произведения вошло в разные языки, в том числе русский. Романсный стих никогда не забывали на родине, но настоящий взлет относится к 20 веку. Достаточно сказать, что, собственно, большинство поэтов-модернистов писали романсным стихом. Мы можем вспомнить поэтическую практику Федерико Гарсиа Лорки и его